Для тетушки ночь звезд и ножей началась так же, как многие предыдущие. Она сидела на крохотной душной кухоньке и писала в дневнике. После обеда она сняла с веревки новую порцию высохших страниц. Они всегда напоминали ей кусочки застывшего солнца. И остаток дня доводила их до ума. Обрезала края, осторожно снимала обложку из ягнячей кожи и подшивала новые листы. Работа отнимала много времени, требовала аккуратности и внимания, зато результат доставлял ни с чем не сравнимое удовольствие. Когда тётушка отложила нитку с иголкой, зажглись прожекторы. Почему все уверены, что дневник у неё один? И если не изменяла память, этот блокнот был двадцать седьмым по счёту. Казалось, стоит выдвинуть ящик стола или открыть буфет, наткнёшься на очередной том дневника. Наверное, причина заключалась в том, что она не ставила их на полке корешок к корешку, а рассовывала куда попало. Зато каждая находка радовала, как встреча со старым другом. Истории в блокнотах повторялись. Тётушка описывала старый мир. Порой новые эпизоды сами всплывали из недр памяти. Например, как она смотрела телевизор. Перед мысленным взором появлялся мерцающий голубой экран, а в ушах звучал недовольный голос отца: "Ида, выключи чёрта в ящик. От него у тебя мозги набекрень". А порой воспоминания оживлял солнечный свет, льющийся сквозь листву, или запах ветра. Тётушка закрывала глаза и видела фонтан в парке, его брызги казались хрустальными, или подругу Шарис, которая жила за углом. Вот они вместе сидят на крыльце, и Шарис показывает выпавший зуб с ограбавленными коричнешками. Зубной феи точно нет, но кто мне доллар принёс? Вот мама в своём любимом бледно-зелёном платье складывает на кухне выстиранное бельё. Как славно пахнут чистые полотенца. Любой новый эпизод означал целую ночь за дневником, ведь воспоминания, как лабиринт, откроешь дверь, а за ней вторая. за второй, третье. Сегодня напишу о другом, подумала тётушка, когда окунула перо в чернила и разгладила чистую страницу. Не о прошлом, а о Питере, о мальчике, в душе которого сияют звёзды. Может, он и сам придёт. Тётушкины мысли не всегда подчинялись сознанию, наверное, потому что их накопилось слишком много за такую долгую жизнь. Тетушка напоминала себе живой дневник, только вместо страниц в нем были годы. Как-то вечером к ней заглянула Пруденс Джексон, несчастная. Рак поглотил ее, не позволив дожить до старости. Пруденс сжимала в руках коробку. Она страшно исхудала, ослабла и едва не качалась на ветру. Сколько обреченных повидала на своем веку тетушка! Вы поможете мне, кто не в силах, разве только выслушать и исполнить последнюю просьбу. Именно так она и поступила, взяла коробку и спрятала в надёжном месте. Через месяц Пруденс Джексон умерла. Не торопи его, пусть сам додомится, сказала в тот вечер Пруденс, и тётушка отметила золотые слова. Торопиться вообще не стоит, всему своё время. Жизнь как поезд, на который нужно успеть. Поезда бывают разными. Иногда попадаешь в мягкий вагон с улыбчивыми попутчиками и заботливым проводником. Он компостирует твой билет и хлопает по плечу со слабами: "Ах, какая умница, красавица, прелесть, а не девочка. Молодец, на настоящем поезде едешь. И сиденье чудо какое удобное". Устраиваешься на нём и, потягивая шапучку, смотришь в окно, где в волшебной тишине проплывают поля, высокие городские дома, озарённые ярким сентябрьским солнцем, дворы с развеивающимися на верёвке бельём, переезд со шлагбаумом, у которого ждёт мальчик на велосипеде, леса и зелёный луг, где пасётся корова. Стоп, она ведь хотела писать не о поезде, а о Питере. Куда же они ехали на том поезде? Куда они с папой направлялись? Вроде бы на юг, в гости к бабушке, тетям и дядям. Папа еще про какие-то южные штаты говорил. Да, да, она пишет о Питере. О Питере и поездах. Ведь порой жизнь поворачивается изнанкой, а ее уклад катится в тар-тарары. Как же тут удержаться, как на ногах устоять? Привычная жизнь обрывается, и поезд, без мягких сидений, Какое там, даже без окон, уносит тебя в неизвестность. Точнее, на отцепленную солдатами платформу, над которой кружат вертолеты. На память о родителях осталась лишь фотография. Ее положила тебе в карман мама, когда обнимала тебя на прощание. «Мамочка, ты никогда ее больше не увидишь». В дверь постучали, но тётушка расслышала лишь хлопок, означающий, что гость вошёл в дом. К этому моменту она почти перестала лить глупые старушечьи слёзы. Слово же себе дала: никаких больше слёз. Прошлое не изменишь, зачем впустую рыдать? Тем не менее, она рыдала даже теперь, 92 года спустя, представляя, как мама прячет фотографию в карман дочуркиного платья. Мама знала, Когда Ида найдет снимок, их с отцом уже не будет в живых. «Тетушка!» Тетушка думала, это Питер наконец пришел спросить о девочке, но голос был явно не его. Гости она не узнала. С таким зрением много не разберешь. Лицо длинное, узкое, словно дверью прищемили. «Я Джимми. Джимми Малина». «Джимми Малина?» «Странно. Разве он еще не погиб?» Когда гость устроился в кресле напротив, тетушка разыскала нужные очки и убедилась. «Действительно, Джимми, такой нос бывает только у Малина». «Так зачем ты пришел? Из-за приблудшей?» «Ты о ней знаешь?» «А как же? Сегодня утром заглядывал младший охранник и сообщил, что в колонии новая приблудшая. Что же ему угодно? Откуда в Джимми Малина столько грусти и безысходности?» гадала тётушка. Вообще-то она любила гостей, но молчание затягивалось, и мрачный тип, которого она вспомнила с колоссальным трудом, начал раздражать. Нечего сидеть с субитым лицом. Ему что, идти больше некуда? Сам не знаю, зачем пришёл. Кажется, хотел что-то сказать. Малинов вздохнул и потёр щёку. Меня на стене ждут. Неужели? Да. «Там ведь полагается быть первому капитану. На стене?» Джимми смотрел не на тетушку, а на свои руки. Потом покачал головой с таким видом, словно на стену ему совершенно не хотелось. «Удивительно, правда? Я первый капитан». Тетушка молчала. Проблемы этого типа ее не касались. Порой то, что испорчено словами, другим словом или даже делом, не поправишь. оказалось, беда у Малины именно такая. Можно чаю. Если хочешь, заварю. Да, если не трудно. Трудно, милый, трудно, но от тебя, похоже, не избавиться. Тётушка поставила чайник на огонь. Джимми Малина продолжал молчать и разглядывать свои руки. Вода закипела, тётушка наполнила чаем две чашки, одной из которых поставила перед гостем. Осторожно, горячий. Малина пригубил чай. Видимо, он не собирался начинать разговор. Но «Ну, мне-то всё равно, думала тётушка. Время от времени колонисты приходили поделиться личными проблемами, вероятно, считая, раз старуха живёт одна, то никому не расскажет. Особенно часто женщины жаловались на своих мужей, но случалось и наоборот. Вдруг у этого Малина с женой проблемы. Знаешь, что говорят про твой чай? Джимми Хмура смотрел в чашку, словно надеялся разглядеть в ней ответ. И что же, именно благодаря ему ты так долго живёшь. Медленно текли минуты, тишина становилась всё невыносимее. Наконец, Малина допил чай, скривился от травяной горечи и поставил чашку на стол. Спасибо, тётушка. Малина тяжело поднялся. Пожалуй, пойду. Спасибо за чай и приятную беседу. Всегда, пожалуйста. Уже взявшись за дверную ручку, Малина застыл. "Я Джимми", объявил он. "Джимми Малина. Я знаю, кто ты. Зачем напоминаешь? Ну, на всякий случай. Вдруг кто спросит."